Шевель. Это был самый обычный выходной день, воскресенье. Весна в этом году не торопилась в их южный город и, похоже, не испытывала за это угрызений совести. Хотя откуда у времени года может быть совесть? Рассуждала Наташа, восседая на переднем сидении их с мужем, видавшей виды пятнадцатой модели «Жигулей». Ветер за окном дул резкими порывами, и временами машину качало из стороны в сторону. Муж недовольно хмурился и сосредоточенно следил за дорогой. Хмурился он не просто так. Ему почти удалось в очередной раз накопить денег на самый дорогой телефон последней модели. Но Наташе внезапно захотелось приобрести новый стеллаж в гостиную и ковер в детскую. И вот теперь они направлялись в Икею, Вечный магазин для несчастных мужей и увлеченных идеями смены интерьера жён. Их дети остались дома, подкупленные обещанием привезти обед из Макдоналдса, и теперь можно было позволить себе немного расслабиться. Наташа украдкой посмотрела на мужа и вздохнула. Хорош. Даже спустя двенадцать лет брака его недовольное бурчание по утрам не смогло вытравить ее чувства. И сейчас он недоволен, но выполнит ее очередной каприз и снова будет копить средства на свою тайную мечту. Вот и торговый центр, куда стекаются потоки машин, везущие таких же обреченных на муки шопинга мужчин и радующихся будущим обновкам женщин. Величественная Икея доброжелательно раскрывала им свои объятия, затягивая в свой собственный мир красивых интерьеров. Полтора часа восторженных вскрикиваний перед каждым выставочным образцом могут довести до сердечного приступа кого угодно. И муж устало закатывал глаза, испытывая нестерпимое желание выкурить сигарету. Наконец, стеллаж выбран, белый пушистый ковер скручен, и можно двигаться к кассам. По дороге Наташа умудрилась набрать еще несколько ароматических свечей, щетку для верхней одежды и даже картину с изображением непонятных разляпистых кругов. Она никогда не задумывалась, зачем ей все это добро, но в момент покупки мужественно убеждала мужа, что без этих атрибутов их семейная жизнь никак не сможет стать счастливее. Муж раздраженно передергивал плечами, Фыркал и был счастлив уже от того, что они едут домой, к новому домашнему кинотеатру, а в необъятных просторах холодильника у него надежно припрятано пиво и несколько кусков ароматной соленой рыбы. И если удастся быстро собрать стеллаж, то остаток дня он сможет провести в свое удовольствие. И вот, с трудом затолкав запакованные части стеллажа в машину, муж с наслаждением затянулся сигаретой. Наташа побежала обратно в торговый центр купить обед в Макдоналдсе. Заказав все по списку тщательно выверенному сыном и дочкой, она подхватила пакеты и устремилась обратно к машине. Поискала глазами мужа. Услышала совсем рядом грязное «Твою мать!» И заметила небольшой фургон и семейную пару, бодро загружающую стопки запакованной мебели, два светильника, основу кровати и еще много непонятной, но нужной чепухи. Через пару минут муж завел двигатель, и они влились в поток машин, едущих в обратном направлении. Конечно, заскочили в вечный магнит, сходили на базар, и в руки уже не помещались сумки с различной провизией. Наташа планировала варить красный борщ и в последний момент вспомнила про зелень, которую не купила. Холод на улице не располагал к бойкой торговле в это воскресенье. На краю проезжей части одиноко стояла машина. Два молодых мужчины торговали зеленью и соленьями. Возле них топталась пожилая женщина. Она робко сжимала замерзшими руками потертую хлопчатобумажную сумку и с тоской смотрела на заваленный зеленью и овощами прилавок. — Что же это? Щевель у вас такой дорогой! — долетел до Наташи обрывок фразы. — Как дорогой бабуля! Всего-то двадцать пять рублей! Сущие копейки! — нагловато щурился молодой продавец в очках. — А дешевле никак нельзя! — Пожалуйста. — Если я дешевле всем подряд продавать буду, сам без денег останусь. С презрением фыркал продавец. Наташа нерешительно посматривала на старушку. Муж шарил по карманам в поисках мелких денег и постепенно оттеснял нерадивую покупательницу в сторону. — Наташ, щавиль брать? — громко спросил он. — Давай возьмем, детям борщ зеленый сваришь. — Давай два пучка возьмем, — хотелось сказать ей, но она почему-то смолчала, постеснялась нагловатых продавцов. Старушка разочарованно отодвинулась в сторону. Муж расплатился за зелень, соленья, пучок щавеля и увлек Наташу за собой в аптеку. Она шла за ним следом и мысленно сокрушалась своей нерешительности. — Я догоню ее и отдам свой щавель. В конце концов, я собираюсь варить красный борщ, а не зелёный. И что такое для меня двадцать пять рублей?» Но возле нагловатых продавцов старушки уже не было. Наташа растерянно оглядывалась по сторонам, но та будто растворилась. «Хватит рот разевать на тряпке. Я больше ничего сегодня покупать не буду», — окликнул её муж. «Холодно. Идём в машину скорее». Дома дети с победоносными криками набросились на вредную еду из Макдоналдса. Наташа вошла в кухню, и ее сразу же затянули домашние хлопоты. Борщ закипал, дочка и сын ссорились в детской из-за картошки фри, а муж весело стучал молотком в гостиной. И вдруг, среди этой суеты, ей на глаза попался пучок щавеля. Совершенно ненужный за сегодняшним столом. Купленный просто так, из каприза, он медленно увядал в тепле. Наташа остановилась, отодвинула в сторону сковорода и кастрюли, и почему-то ей стало очень обидно за свою нерешительность. Ее больше не радовал новый стеллаж, не восхищал пушистый ковер. А ведь я же могла, могла изменить все к лучшему. Мне стоило просто протянуть ей этот пучок в подарок. «Это же так легко! Протянуть руку помощи тому, кто действительно нуждается!» Тихо опустилась Наташа на кухонную табуретку, и на глаза почему-то набежали слезы.